может возникнуть конкуренция за влагу, питательные вещества и тому подобное. Ель отрицательно влияет на яблоню и грушу. Клетучие фитонциды вяза пестролистного и черемок обыкновенной стимулируют рост и интенсивность дыхания дуба черешчатого в начале лета. К концу же июля они начинают подавлять эти процессы. Давно заметили, что яблоки отрицательно влияют на прорастание семян многих растений. Какое вещество яблок так действует на них, сказать пока трудно, так как в газообразных выделениях яблок, создающих их неповторимый аромат, есть спирты, альдегиды, различные эфиры органических кислот, душистые вещества, лимонен и гераниол, эфирные масла. В этой смеси веществ удалось выделить 32 компонента. Ингибиторами или, наоборот, стимуляторами у растений являются самые различные вещества. Ученые обнаружили в выделениях высших растений гиббереллины, ауксины, витамины и так далее. В 1940 году из корневых выделений полыни был получен гликозид абсентин Лен, устойчивый к поражению грибками, выделяет в почву через корни синильную кислоту. Эти вещества не могут быть безразличны и для самого выделяющего их растения. Известно, что отмершие корни персика выделяют в почву амигдалин, разрушающийся почвенными бактериями до глюкозы, бензойного альдегида и синильной кислоты. Тинильная кислота быстро испаряется из почвы, но бензойный альдегид подавляет дыхание персиков, и они медленно ухудшаются в результате самоотравления. Состав органических веществ, выделяемых в почву корнями растений, различен. Среди них были обнаружены органические кислоты – щавелевая, лимонная, яблочная, фумаровая. пировиноградная, винная, янтарная, салициловая, уксусная и другие, а также аминокислоты, азотистые соединения сахара, витамины, ферменты. Интересно, что столь ядовитый для человека сумах не оказывает заметного действия на окружающие растения. Фитонциды его листьев действуют на простейшие организмы несравненно слабее, чем, например, фитонциды листьев дуба, березы, черной смородины и многих других растений. Эфирные масла горчицы, лука и чеснока губительны для многих микроорганизмов, но точно неизвестно, влияют ли они на рост и развитие высших растений. Эфирные масла иногда ядовиты в отношении тех растений, из которых они выделены. Анис, розмарин и лаванда, погибают от паров собственных эфирных масел. Алкалоиды задерживают рост соседних растений. Наиболее активны в этом отношении берберин и зиратрин, алкалоид тимирицы. Мята, растущая рядом с дурманом, понижает содержание алкалоидов в нем почти вдвое. Козлятник, галегоофициналис, Наоборот, повышает содержание алкалоидов у белодонной, когда растет с ней рядом. Механизм биохимического взаимодействия растений до сих пор еще не ясен. Различные биологически активные вещества оказывают влияние на питание, дыхание, обмен веществ в целом, как непосредственно, так и через почвенные микробы. Понятно, что в этой сложной цепи взаимоотношений Каждое отдельное звено играет определенную роль в жизни сообщества. И это не только в отношениях между растениями, но и во влиянии растений на животных, где также еще много загадочного. Среди растений есть так называемые ратифуги, мыши крысы гоны, запах которых не выносит эти грызуны. Один из ратифугов Чернокорень лекарственный, генодводцем официнали из семейство Бурачниковых.